Четвертое. Колдунья. В тех краях жила колдунья по имени Силва Копперлив, чьи амулеты были такими сильными, что действовали в течение многих лет, продолжая защищать своих владельцев. Говорят, что она создала для Балдрика Видящего замечательное решето, которое очищало всю проходящую через него воду. Прекрасное подспорье для короля, ведь ему приходится постоянно опасаться ядов. Конец эпиграфа. Над вратами окруженного стенами города Эклси колдунья повесила амулет против чумы. В течение многих лет в амбарах не водились крысы, а в конюшнях не появлялись блохи и другие насекомые. Город процветал под защитой амулета, пока старейшины не решили прорубить вторые ворота, чтобы расширить торговлю. И тогда хворь беспрепятственно вошла в город — и все люди умерли от второй волны кровавой чумы. Селкин. Путешествие по шести герцогствам. Середина лета прошла для нас с Недом. Как и в последние семь лет, мы ухаживали за садом, домашней птицей, солили и коптили рыбу на зиму. Один день сменялся другим, работы было столько, что по вечерам мы буквально валились с ног. Отъезд Старлинг погасил пожар, который разжег в моей душе визит Чейда, я обсудил с Недом его будущее. Он с удивившим меня энтузиазмом говорил о столяре-краснодеревщике из Бакипа, чья работа привела его в восхищение. Я сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей, поскольку мне совсем не хотелось отправляться в Бакип, но Нед пришел к выводу, что я просто не в состоянии заплатить высокую цену, которую потребует Гиндаст. Тут он, скорее всего, был прав. Когда я спросил у Неда относительно других столяров, он со вздохом ответил, что есть еще корабел в городке Рубленый Фьорд, чью работу часто хвалят. Возможно, он попытает счастье у него. Конечно, этому корабелу далеко до столяра из Бакипа. Я с тоской подумал, что мальчик пытается ограничивать свои мечты в соответствии с глубиной моих карманов — Однако ученичество Неда определит всю его дальнейшую жизнь. Я не хотел, чтобы недостаток денег вынудил его заниматься нелюбимым делом. И все же, несмотря на интерес Неда, мы обсуждали его будущее ученичество лишь во время поздних разговоров у Камина. Мне удалось собрать кое-какие деньги. Я даже сказал, что мы можем есть поменьше яиц, чтобы у нас появилось побольше цыплят, которых можно продать на рынке, Однако я сомневался, хватит ли наших сбережений, чтобы внести Гиндосту требуемую плату. Конечно, крепкая спина и мозолистые руки могут купить юноши место ученика, но истинные мастера требуют за обучение солидных денег. Так принято в Бакке. Секреты ремесла никто не отдает даром. Если родители любят своих детей, они либо обучат их своему делу, либо хорошо заплатят достойным мастерам. Несмотря на наш скромный достаток, я твердо решил определить Неда в хорошее место. Именно в этом причина задержки, — говорил я себе, — нужно собрать побольше денег, и дело вовсе не в том, что я не хочу отпускать мальчика. Волк не спрашивал про путешествие, о котором я говорил раньше. По-моему, он вздохнул с облегчением. Иногда наступали дни, когда мне казалось, что слова «Старлинг» превратили меня в старика. С моим зверем годы обошлись жестоко. Я подозревал, что для волка он очень стар, хотя и не знал, сколько обычно живут его соплеменники. Быть может, иногда говорил я себе, именно наша связь придает ему сил. Однажды мне даже пришло в голову, что он забрал годы моей жизни, чтобы продлить свою. Но думал я об этом без малейшей злобы. Мне очень хотелось верить, что у нас впереди еще много времени. Когда Нет начнет обучение, у меня останется только ночной волк. Некоторое время я ждал, что Чейт нанесет мне повторный визит, но дни шли за днями, а на тропе, ведущей к нашей хижине, никто не появлялся. Я дважды ездил с мальчиком на рынок, мы продавали оперившихся цыплят, чернила, краски, редкие корни и лекарственные растения – Ночной волк охотно оставался дома, поскольку не любил долгих прогулок по пыльным дорогам и шума рынка. В толпе я и сам чувствовал себя неуютно, но у меня не было выбора. Однако мы выручили гораздо меньше денег, чем я рассчитывал. Люди здесь предпочитали обмен и не привыкли расплачиваться монетой. И все же меня приятно удивило, что многие помнят Тома Лока и радостно приветствуют. Во время второй поездки на рынок мы встретились с колдуньей, про которую рассказывал Нет после визита в Бакип. Мы разложили наши товары на тележке запряженной пони. Прошло несколько часов, и появилась колдунья, которая весело помахала рукой Неду. Я стоял в стороне, наблюдая за их разговором. Он с восторгом говорил о красоте Джинны. Оказалось, что Нет не ошибся, но я с удивлением обнаружил, что она ближе по возрасту ко мне, чем к нему. Я предполагал, что он увлекся джинной, но она оказалась женщиной средних лет с карими глазами, множеством веснушек и вьющимися золотисто-каштановыми волосами. Фигура у нее была округлой и пышной, как и положено зрелой женщине. Когда Нет поведал ей, что амулет против воров тут же украли, она весело рассмеялась, а потом объяснила, что именно на это ее оберег и рассчитан — Вор украл амулет, но не тронул кошелек Неда. Когда мальчик стал оглядываться по сторонам, чтобы познакомить нас, она уже и сама меня увидела. Джинна смотрела на меня с легкой тревогой, как на отца, увидевшего новую подругу своего сына. Я улыбнулся и пожелал ей удачи, и она успокоилась, улыбнулась мне в ответ. Когда колдунья подошла поближе... Я заметил, что она щурится. Наверное, зрение Джинны не отличалось остротой. Она привезла свои товары на рынок и разложила на коврики в тени нашей тележки. Нет помог ей аккуратно расставить амулеты и снадобья, и они принялись весело торговать, обмениваясь новостями. Я слышал, как Нет рассказывает ей о своих планах отправиться учиться, Тут я окончательно понял, как сильно ему хочется попасть к столяру-краснодеревщику в Бакипе, а не к из изрубленного фьорда, и стал размышлять, как это устроить. Что, если попросить Чейда провести переговоры? Согласится ли он мне помочь? Что попросит в качестве ответной услуги? Из глубоких раздумий меня вывел Нед, ткнув локтем под ребра. Том! Запротестовал он, и я понял, что умудрился каким-то образом его смутить, да? — Видишь, я же тебе говорил, что он не будет против, — воскликнул Нет. Тогда большое вам спасибо, если вы уверены, что я не доставлю вам неудобств, — сказала Джинна. — Путь не близкий, а расстояния между постоялыми дворами слишком велики, да и платить за комнату приходится немало. Я кивнул, но только через несколько минут сообразил, Что Нет предложил ей кров в нашей хижине, когда колдунья в следующий раз будет проходить мимо нас. Мне оставалось лишь тихонько вздохнуть. Нет любил редких гостей, но я по-прежнему относился к новым людям с опаской. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем мои тайны перестанут угрожать моей жизни? Я улыбался и кивал, но в разговоре почти не участвовал. Через некоторое время я обнаружил, что изучаю колдунью по системе Чейда, но довольно быстро понял, что Джинна ничего от нас не скрывает. Впрочем, я по-прежнему ничего о ней не знал. На любом рынке можно встретить колдуней и колдунов, однако народ относится к их волшебству без особого почтения совсем не так, как к людям, владеющим силой. К тому же, в отличие от одаренных, их никогда не преследовали. Большинство относилась к ним терпимо, но с некоторым сомнением. Некоторые колдуны часто оказывались настоящими шарлатанами. Они ловко вытаскивали яйца из ушей восхищенных зрителей, предсказывали им огромные богатства, молочницам обещали богатеньких женихов, продавали приворотное зелье, обычный настой на лаванде и ромашке, или приносящие удачу амулеты из кроличьих лапок. В целом совершенно безобидные жулики. Однако Джина была не из таких. Она не привлекала покупателей пустой болтовней, да и не носила вуаль и фальшивые драгоценности, как многие ее коллеги по ремеслу. Джина была одета в простую зеленую куртку, штаны из оленей кожи и мягкие туфли. Выставленные на продажу амулеты. Лежали в мешочках, сшитых из тканей разного цвета, розовые для любовных талисманов, красные для разжигания страсти, зеленые для хорошего урожая и другие, смысл которых оставался для меня загадкой. Она также торговала пакетиками с сушеными травами. Большинство из них я знал, кроме того, все они были правильно подписаны. Гладкая коровяза от воспаленного горла, листья малины от утренней тошноты, Вместе с лекарственными растениями Джинна продавала какие-то кристаллы, усиливающие их действие. Я подозревал, что это соль или сахар. На нескольких фаянсовых блюдах колдунья разложила полированные диски из нефрита, яшмы и слоновой кости с начертанными на них рунами удачи, плодородия или спокойствия духа. Они стоили дешевле, чем амулеты, поскольку являлись лишь общими пожеланиями. Но за пару лишних медных монеток Джинна настраивала их по желанию покупателя. Она вела довольно успешную торговлю. До полудня ей удалось продать несколько амулетов, и трижды с ней расплачивались серебром. Если в товаре Джины и содержалась магия, я не сумел ее уловить при помощи силы или дара. Однажды мне удалось разглядеть амулет... Хитрое сочетание блестящих бусин и маленьких деревянных прутиков, украшенных пучками перьев. Джина продала его человеку, желавшему привести в свой дом женщину, он собирался жениться. Высокий, сильный крестьянин, примерно моих лет и по-своему симпатичный, я мысленно пожелал ему успеха. После полудня появился Бейлор. Он приехал на телеге, запряженный быком, чтобы продать шесть связанных поросят. Я был с ним едва знаком, хотя он являлся нашим ближайшим соседом. Мы довольно редко встречались. Осенью мы иногда совершали обмен. Нам доставалась свинина, а он получал цыплят, копченую рыбу или нашу работу. Бейлор был невысок, но крепок и очень подозрителен. Вместо приветствия он одарил нас хмурым взглядом. Затем хотя рядом с нами почти не осталось места, втиснул свою телегу по соседству. Его появление не вызвало у меня радости. Одаренные всегда сочувствуют живым тварям. Я научился не пускать в себя чувства животных, но полностью закрыться мне никогда не удавалось. И я прекрасно знал, что его бык страдает из-за плохо пригнанной сбруи, не говоря уже об ужасе связанных поросят. Поэтому мои слова прозвучали не слишком искренне. Рад встрече с тобой, Бейлор. Какие хорошие поросята. Тебе бы следовало их напоить, чтобы они получше выглядели. Тогда удастся выручить за них больше. Он бросил на меня равнодушный взгляд. Сейчас их лучше не трогать. Стоит ослабить путы, и они разбегутся. К тому же они превратятся в мясо еще до заката. Я с трудом заставил себя промолчать. Дар — настоящее проклятие. Ужасно наблюдать равнодушную жестокость людей. Многие рассуждают о дикости и злобе животных, но куда хуже презрительное отношение к ним человека. Я бы с удовольствием закончил разговор, но Бейлор принялся разглядывать наши товары. Потом презрительно фыркнул — Словно не понимая, зачем мы вообще приехали на рынок. Да, помет получился удачным, но в нем было еще три поросенка, заявил он, пытаясь поймать мой взгляд. Бейлор замолчал. Ожидая ответа, наши глаза встретились. Вас посетила удача. Сказал я, не понимая, к чему он клонит. Да, но три поросенка исчезли. Какая жалость, посочувствовал я. Но он не спускал с меня глаз, и я добавил, им удалось сбежать. Он кивнул, их было десять, а потом осталось только семь. Я покачал головой, сочувствую. Он сделал шаг ко мне. «Ты и твой парень, вы их не видели? Иногда моя свинья забредала к вашему ручью». «Нет». Я повернулся к Неду, он явно встревожился. Я заметил, что Джинна и ее покупатель замолчали. Их внимание привлек напряженный голос Бейлора. «Я ненавижу оказываться в центре внимания». Кровь закипела в моих жилах, но я спокойно спросил. "Нет, ты не видел трех поросят Бейлора?» «Разве что их следы или кучки дерьма», — мрачно ответил он. «Он стоял совершенно неподвижно, словно любой жест мог навлечь на него опасность». — Я повернулся к Бейлору. — Сожалею, — сказал я. Ну, угрюмо, — Ну, — угрюмо проговорил он, — получается как-то странно, верно? Мне хорошо известно, что ты со своим парнем и собакой часто лазаешь по горам. Вы бы могли что-нибудь заметить. В его последнем замечании мне послышалось злоба. А вам хорошо известно, что они принадлежат мне, и что их нельзя взять просто так. — Он продолжал пристально за мной наблюдать. Я пожал плечами, стараясь сохранить спокойствие. Но на нас уже начали обращать внимание. Бейлор оглядел смотрящих на нас людей, а потом его маленькие глазки вновь уставились на меня. «Значит, ты точно не видел моих поросят? Тебе на глаза не попался ни один из них, и ты не скормил их своей собаке?» Я огляделся по сторонам, Лицо Неда пошло красными пятнами, Джинна заметно смутилась, и хотя обвинение в воровстве не было прямым, я чувствовал, как тает мое терпение. Несколько раз глубоко вздохнув, я все же заговорил спокойно. «Я не видел твоих свиней, Бейлор». «Ты уверен?» Он сделал шаг ко мне, приняв мою вежливость за податливость. «Понимаешь, это очень странно. Ведь пропали аж три поросенка. Ну, одного мог сожрать волк, но трех разом. Ты точно их не видел?» Я стоял, опираясь на край тележки. Выпрямившись во весь рост, я расставил ноги пошире. Мне становилось все труднее контролировать свою ярость. Однажды, много лет назад, меня жестоко избили, я едва не умер. После такого опыта характер человека меняется». Некоторые начинают всячески избегать любого физического контакта и никогда не оказывают сопротивления. Довольно долго меня преследовал унизительный страх, однако жизнь помогла мне от него избавиться. Человек, который нападает первым, обычно побеждает. Теперь я стал именно таким. Я устал от твоих вопросов. В моем голосе появились новые интонации. Вокруг собрались любопытные... Теперь молчали не только Джинна и ее покупатель, торговец сыром, сын пекари с подносом, полным свежих булок. Все смотрели на нас, разинув рот. Нет, застыл на месте, широко раскрыв глаза. Румянец его сменился бледностью. Но самыми разительными оказались перемены в лице Бейлора. Словно перед ним возник медведь со скаленной пастью. Он отступил на шаг и отвел взгляд. «Ладно-ка, конечно, если ты их не видел». «Да, я их не видел». Перебил я и шум рынка стих. Я смотрел только на Бейлора, и я сделал шаг к нему. Ну, ладно, он отступил еще на шаг и нырнул за свою телегу, так что между нами оказался его бык. Я и в мыслях не держал, что ты имеешь какие-то отношения к пропаже поросят. Не сомневаюсь, что ты бы вернул их мне. Но я просто хотел, чтобы ты знал. Ну, ведь странно, что пропали сразу три поросенка, верно? Я должен был сказать тебе. Вдруг у тебя пропадают цыплята... Из его голоса исчезли примирительные нотки, и он стал похож на заговорщика. «Скорее всего, в наших горах появились одаренные. Вот они и крадут наш скот. Ведь им не надо бегать за поросятами. Достаточно поманить, и скотина уйдет к ним. Все знают, что они на это способны. Скорее всего, мое терпение лопнуло, но мне удалось направить свою ярость в слова». Весьма возможно, что поросята сорвались с крутого берега, и течение унесло их, или они просто потерялись. В горах водятся лисы и росомахи. Если хочешь, чтобы твой скот не пострадал, нужно лучше за ним присматривать. — У меня весной пропал теленок, — неожиданно вмешался торговец сыром. Потом куда-то запропастилась стельная корова, которая вернулась домой пустая он покачал головой а теленку так никто и не видел однако я нашел затоптанный костер одаренные с умным видом заметил сын пекаря недавно одну мерзавку поймали возле хардина в эмеле, но она сумела сбежать никто не знает где она теперь или где жила раньше и его глаза засверкали словно в предвкушении травли ну тогда все понятно воскликнул бейлор и бросил торжествующий взгляд в мою сторону, но тут же отвернулся, увидев выражение моего лица. «Вот тебе и объяснение, Том Баджерлок. Мне хотелось только одного — предупредить тебя, как и положено, добрым соседям, так что присматривай получше за своими цыплятами». И он многозначительно покачал головой, а торговец сыром согласно закивал в ответ. «Мой кузен живет в Хардиновой меле». Он видел, как эта одаренная шлюха отрастила крылья и улетела. Веревки упали с ее плеч, и она спаслась. Я даже не повернул головы в сторону говорящего. Зеваки потеряли к нам интерес и занялись своими делами, но все принялись делиться слухами о преступлениях одаренных. Я остался стоять в одиночестве под палящим солнцем, совсем как злополучные поросята в телеге Бейлора. Сердце мучительно колотилось в груди. Момент, когда я мог убить Бейлора, прошел. Так минует лихорадка, когда болезнь отступает. Я заметил, как Нет вытер рукавом под с лба. Джина положила руку ему на плечо и что-то негромко сказала. Он покачал головой, закусив побелевшие губы. Потом посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. «Все закончилось». Но слухи продолжали курсировать по рынку. Люди были готовы объединиться против общего врага. К горлу подкатила тошнота. Мне стало стыдно, что я молчу и не выступаю против очевидной несправедливости. Вместо этого я взял повод клевера. Пойду напою пони. — А ты займись торговлей, Нет, — сказал я. Мальчик молча кивнул. Я чувствовал, что он не сводил с меня глаз, пока я уводил клевера. Водопой занял много времени, я не торопился. Когда я вернулся, Бейлор улыбнулся и приветствовал меня. Я сумел ответить лишь кивком. Вскоре подошел мясник и купил всех поросят Бейлора с условием, что тот довезет их до лавки. Когда бык с натертой шеей и несчастные поросята уехали, я облегченно вздохнул. Спина болела от напряжения. «Симпатичный у вас сосед». — заметила Джинна. Нед громко рассмеялся, даже я сумел улыбнуться. Позднее мы разделили с Джинной трапезу — крутые яйца, хлеб и соленую рыбу. У нее нашелся мешочек с сушеными яблоками и колбаса. Мы устроили настоящий пикник. А когда я расхохотался над одной из шуток Неда, Джинна заставила меня покраснеть. — Ты кажешься злым человеком, когда хмуришься, Том Баджерлок. «А когда ты сжимаешь кулаки, мне не хочется иметь с тобой дело. Но стоит тебе рассмеяться или улыбнуться, твои глаза говорят, что ты совсем не такой». Недзи хихикал, заметив мое смущение, «И мы прекрасно провели остаток дня за дружеской болтовней». Когда стало темнеть, выяснилось, что Джинна выручила немало денег, ее запас оберегов заметно уменьшился. Скоро я вернусь в Бакип, чтобы сделать новые амулеты. Мне гораздо больше нравится эта работа, чем торговля, хотя я люблю путешествовать и встречать новых людей, призналась она, складывая непроданный товар. Мы с Недом обменяли большую часть товаров на полезные в хозяйстве вещи, но денег выручили совсем немного. Он постарался не выдать своего разочарования, но в его глазах я увидел тревогу. Что, если наших денег окажется недостаточно даже для ученичества у Корабела? Должен признаться, меня и самого одолели сомнения. Однако мы не стали говорить о своих тревогах вслух. Переночевав в тележке, чтобы сэкономить, на следующее утро мы отправились домой. Джина пришла попрощаться с нами, и Нет напомнил, что мы готовы дать ей приют. Колдунья обещала воспользоваться нашим гостеприимством, но с сомнением посмотрела на меня, словно не была уверена в моей искренности. Мне пришлось кивнуть, улыбнуться и подтвердить приглашение.